Глава 60. Массированное вторжение инопланетян вызвало реакцию не только у военных. На Земле и на Марсе началась экстренная эвакуация стратегически важных производств. Рудокопы с астероидного пояса попрыгали спасательные катера, стартовавшие по направлению к Земле. Правда, не все смогли воспользоваться подобными средствами спасения. Многие находящиеся вне планет люди были вынуждены затаиться на своих кораблях и станциях, надеясь, что ВКФ не пропустит неприятеля внутрь системы, и молились ласки милосердной, чтобы предстоящая грандиозная битва их не зацепила даже краем. А что ВКФ с железяками сшибутся на совесть, не оставалось больше никаких сомнений. Из портала выползло около 130 уродливых с человеческой точки зрения кораблей. Причем 11 из них в размерах могли посоревноваться с Ли. Флот не торопился, флот подтягивал резервы. В сражениях такого масштаба корабли горели как спички. И столкновение лоб в лоб грозило оставить ВКФ с кучкой покалеченных и небоеспособных посудин. Чтобы снизить нагрузку на основные корабли, с орбитальных спутников поднимали тучи истребителей и штурмовиков, разворачивали прямо в вакууме ракетные комплексы, Именно на их плечи должны были лечь все тяготы первого, самого важного удара. Вторгшиеся враги особо не активничали. Выстроившись строгий оборонительный ордер и замерев, железяки полностью передали инициативу в руки людей. «А чего им суетиться и мельтешить?» – размышлял Анри, лихорадочно сканируя корабли противника. У них же нервы в прямом смысле слова «железные». А вот у самого капитана Бертрана, как оказалось, нервишки конкретно пошаливали. Второй раз за день он едва не выпрыгнул из кресла, получив данные об одном из застывших в ядре вражеского построения корабле. Однозначно это судно сошлось с земной верфи. Отправив запрос в судовой реестр, Анри тут же получил подтверждение. В центре вражеского строя висел эскортный носитель кейташи, отправленный на борьбу с флибами, из той поры считавшийся пропавшим без вести. Значит, его захватили жестянки? как бы они ни собирались его использовать. Но жестянки явно задумали какой-то подлый трюк. «Во флоте врага наш носитель! Повторяю, захваченный носитель находится возле портала!» Поделился своим открытием со штабом Анри. Командование не успело толком отреагировать, как на голову Анри свалилась еще одна напасть. Сканеры засекли новый открывающийся портал. И надо ли говорить, что он, как предыдущий, был внеплановым? И стоило ли удивляться тому, что из портала корабли посыпались, как из порванного мешка яблоки? «Почему в мою смену? Ну почему, а?» – проносилось в голове у анри «У меня ведь намечалось свидание». «Хотя какое тут свидание? Если жестянки прорутся к земле, количество свиданий резко поубавится. Может быть, скатится до нуля. Новый портал, новые метки. идентифицируются как Чайзи». Одновременное нападение белок и железяк было самым страшным кошмаром, происходившим на иву До командования ВКФ дошло, что настало пора скрести по всем углам и выгребать оттуда все, что может стрелять. Активировали даже запрятанные в скальной толще ракетные шахты на земле, предназначенные для борьбы с кораблями в околопланетном пространстве. Адмиралы полагали, что сражение может перенестись вплотную к земле. В городах объявили сбор местных отрядов самообороны. Не исключалась возможность, что проклятые чужаки предпримут попытки высадки на поверхность. Разогнавшийся было флот землян теперь резко тормозил, собираясь уйти вглубь системы и закрепиться на уровне орбиты Марса, чтобы использовать размещенные на этой планете истребительные полки, излучатели и ракетные системы орбитального оборонительного кольца. На внешних колониях началась настоящая паника, Люди поняли, что их фактически бросили, и что боевые корабли будут оборонять только важные стратегические объекты внутри системы. В волне паники распространиться не дали, и скины просто отключили все исходящие сообщения от разбросанных по всей системе станций и колоний. Сейчас самое важное это битва. С протестами о нарушении гражданских прав штаб ВКФ будет разбираться позже. Части головоломки становились на свои места. Анри сразу понял, с чем было связано снижение активности инопланетян. Те собирали силы, чтобы нанести один решающий удар по Земле и закончить войну. Анализируя состав выходящих из разрыва пространства кораблей, Анри заметил еще одно судно. Энергетическая схема и работа двигателей, напоминавшая земное. Система распознавания, посомневавшись несколько долгих секунд, предположила, что это древний и несколько раз перестроенный колониальный корабль «Ковчег». Увидев дату его закладки, Анри вообще не понял намерений врага. На кой черт белки притащили с собой эту рухлядь? И еще более странным было то, что с этого корабля вдруг началась передача. Причем использовала эта передача стационарные коды ВКФ. «Всем здрасте!» На передаваемой картинке появился короткостриженный крепыш. «Простите, если навели небольшой шухер!» «Всем спасибо за оперативность и хорошую реакцию. Считайте, что учебная тревога проведена на пять, даже на пять с плюсом». Анри был готов услышать от объединенного флота врагов человечества что угодно, ультиматума сдачи, угрозы извести под корень весь род людской, но никак не тот откровенный бред, который нес чужак. Хотя, погодите-ка, Анри, кажется, где-то его видел, черты лица были точно знакомыми. «Народ, вы вообще меня слышите? Я же сказал, можно расслабиться!» Видя, что люди продолжают спешное подтягивание сил к месту будущей схватки, уточнил Крепыш. «Вольно! Вам приказывает звездный маршал!»